пятый. Инсульт Юрия Чурбанова. У Чурбанова неприятности со здоровьем. Инсульт. Начинается болезнь Альцгеймера. При этом Юрий Михайлович живет в обычной московской квартире с женой Людмилой Васильевной, преподавательницей истории. В марте Первый канал отэфирил добротный мини-сериал Брежнев. Четыре серии по 52 минуты, производство ООО Продюсерская компания Слово. По заказу ОАО Первый канал, где Генсека сыграл Сергей Каюмович Шакуров. Премьера была хорошо встречена и зрителями и профессиональными критиками. Любопытная блиц-рецензия на сайте Афиша один из немногих действительно выдающихся телесериалов, один из немногих действительно качественных телесериалов, один из немногих действительно глубоких телесериалов, один из немногих действительно тончайших телесериалов. Шакуров рассказывал Наталье Ртищевой о своей работе в этом проекте. Роль написана великолепно. Я понял, что получу кайф. Для меня это главное. На Брежнево пробовались 20 артистов. Вячеслав Шалевич, Богдан Ступка, Родион Хапетов, даже Стоянов из городка. Щеки и второй подбородок я нарастил сам. Потом разучил его медленный взгляд, чтобы очень органично и точно войти в роль. и вскоре, буквально через минуту после грима, начинаешь верить, что я Брежнев, а не Шакуров. Это называется забытым словом «перевоплощение». Брежнев был выше меня. Чтобы сниматься с высокими артистами, скажем, с Василием Лановым, который играл Андропова, для меня сделали специальные туфли с каблуком в пять сантиметров. И еще специальный ватный каркас, который имитировал грудь и пузо. Я приезжал на съемку, два часа уходила на грим. Потом начинал ходить под Брежнева. Целый километр до павильона шел этой шаркающей брежневской походкой. Фильм о его последних годах, когда он писал заявление об отставке. Уже начал уставать физически. Ему запретили курить, он прятал сигареты. А история с его дочерью Галиной, когда он приходит, а у нее пятьдесят бутылок вина и водки на полу. курина Она вела разгульную жизнь, это на него действовало. Любопытная связь с медсестрой, к которой он очень привязался. Это реальная история, такой роман на старости лет. Забавная сцена с медсестрой, постельная, но без раздевания. Но Брежнев на нее пытается забраться. Сергей Снежкин крикнул «Мотор!» Я попытался на Машу Шукшину залезть, а поскольку я был в погружении, мне показалось, что у меня нога не поднимается. И я правой рукой ногу стал к себе подтягивать. В 1980 году я получил государственную премию за фильм «Вкус хлеба». «Картина про Целину» я играл председателя совхоза Степана Сечкина и после награждения в Кремле чокался с Брежневым водкой. Действительно великолепная работа. Тем более, что непросто было как бы конкурировать с Евгением Семеновичем Матвеевым, умершим за два года до этого. Зрители помнили сработанный им образ. Хотя, по мне, очень точно и хорошо сыграл Леонид Ильича кинематографист Юрий Шумила, В ленте Сергея Соловьева «Черная роза. Эмблема печали. Красная роза. Эмблема любви. 1989 год». Кстати, эта книга не появилась бы на свет, если бы не Юра. Но это совсем другая история. И песня совсем не о том. Всероссийский опрос Центра изучения общественного мнения в октябре выявил, большинство россиян, 39%, отвечая на вопрос, в какую эпоху они хотели бы жить, будь у них возможность выбора, заявили, что хотели бы жить в современной России. Еще 31% россиян ответили, что отдают предпочтение временам правления Леонида Брежнева. Как показал опрос, проведенный в ЦИОМ, другие исторические периоды находят гораздо меньшее число сторонников. Так, в эпоху Иосифа Сталина хотели бы жить 6% опрошенных, Бориса Ельцина – 1%, в России конца XIX – начала XX века 4% опрошенных. Затруднились с ответом на этот вопрос 7% респондентов. Как показал опрос, современный период и период, когда у власти находился Брежнев, популярны во всех возрастных группах населения. Так, в современной России хотят жить 62% четырнадцатилетних летних респондентов. В эпоху Брежнева – 10%. И 27% пенсионеров. В эпоху Брежнева 41 – 41% из этой возрастной группы. В эпоху правления Сталина хотели бы жить 12% людей старше 60 лет и по 23,5% в других возрастных категориях. Как отмечают в Овциоме, желание вернуться в брежневские времена не означает безоглядной поддержки тогдашней политики СССР. 43% опрошенных полагают, что страна при Брежневе развивалась в правильном направлении, но практически столько же, 42%, заявляют, что это направление было неверным. Более позитивно брежневский период воспринимает старшее поколение россиян – 51%, хотя и среди них немало тех – 40%, кто считает, что страна, при этом руководители, двигалась в неверном направлении. В Центре сообщили также, что подобный раскол мнений характерен для оценки нынешними россиянами трех эпох 20 века – Николая II, Ленинской и Брежневской. Остальные периоды воспринимаются преимущественно негативно – Сталинская, Хрущевская, Горбачевская и Ельцинская эпохи. При этом, чем ближе по времени оцениваемая историческая эпоха, тем более консолидировано мнение россиян о ней. Так, Горбачевский вектор развития страны осуждают 72% опрошенных, поддерживают 15%, Ельцинский – 80%, поддерживают 9%.